Глава 7. Конфликт – тоже своего рода договор. В нем есть две стороны. Имеется свод негласных правил, которым следуют участники, и которые они невольно применяют. Присутствует момент получения выгоды. Каждый отстаивает свои интересы. И, конечно же, вовлеченность. Споры, разборки, драки. Разумеется, вражда ⁇ одни из самых эмоциональных видов взаимодействия, а значит и нить договора от них наиболее крепкая. В некоторых случаях противник может так сильно ненавидеть, что если правильно использовать связь договора конфликта, можно позаимствовать немалый процент сил врага. Но опять же, если умеешь этим воспользоваться, а на это способны только маги, подобные мне, что большинством учитывается очень редко. Слишком уж специфичный у меня дар. Есть лишь несколько эмоций, что сильнее в плане энергоотдачи. Меня учили видеть возможность для заключения сделки в любом взаимодействии, чтобы получить выгоду практически из чего угодно, ведь и по капле будет море. Но именно конфликты для меня наименее эффективная форма социального договора. Все потому, что конфликт недолговечен и изменчив. Стоит конфликту решиться, как связь договора разрывается, а значит, уменьшаются и мои силы. И даже победа в противостоянии, что приносит награду, не всегда стоит того. А если хуже того конфликт затянется, то зачастую накал страстей ослабевает. А вот затраты на борьбу, наоборот, с каждым днем становятся все больше. Невыгодно. Меня учили заканчивать конфликты быстро и переводить их в русло потенциально полезных знакомств для более надежных договоров в дальнейшем. Но вот игнорировать вызовы ни в коем случае нельзя. Это возможность. И ее глупо упускать. А в данном случае это еще и прямое оскорбление, которое аристократ, желающий проявить себя в свете с лучшей стороны, никак не может стерпеть. Слабые могут стать сильнее, а вот тех, кто смеется в спину другим, тем, кого они считают слабее, «Я даже не знаю, как назвать. Брехливые псы? Или все же не стоит обижать животных сравнением?» Громко выдал я в пространство. Я намеренно сходу обострил ситуацию до предела. Колкие слова, надменный тон, пренебрежительная поза. Я ведь даже не подумал обернуться к мелкому аристократу. Все ради одного мгновения, когда хлесткий ответ выведет болтуна из равновесия и проявятся истинные эмоции. И в зеркальной поверхности я успел различить легкую растерянность, неожиданную для него самого. Аристократ явно не привык к столь резкой отповеди на свои действия. Но вот вторая реакция меня разочаровала. Злость. Говоривший не сумел признать своей ошибки и, выпятив грудь, попер в мою сторону. И, как я понял по мимике, все из-за девушки в их группе. Как банально. Э, «Ты что там сказал? А ну-ка повтори, если такой смелый». А он ведь на самом деле боится, пытается заставить меня пойти на попятную, извиниться но сам отступить не может. Друзья не поймут. Многие вообще не хотят идти на конфликт, так как инстинктивно боятся худшего результата. Вот и начинают себя вести вызывающе, чтобы не показаться слабыми. Да, им в этот момент кажется, чем сильнее они будут напирать, тем слабее будет ощущать себя противник. И, возможно, он даже сам решит извиниться чтобы избежать проблем. Иногда это даже работает, но не сейчас. Я медленно обернулся, во время движения приметив еще несколько мелочей. На парне форма одной из многочисленных в Питере военных академий. И если я не ошибаюсь, это ученик либо предпоследнего года обучения, либо выпускник. Ростом парень выше меня почти на три дюйма, Точнее, восемь сантиметров. Белокурая шевелюра стопорщена стопорщина. Правильные черты лица исказились от сильных эмоций. Да и сам парень весь раскраснелся. Как понимаю, у вас не только с вежливостью проблемы, но и со слухом. Или, возможно, я слишком сложно изъясняюсь. Проблемы с пониманием. Тогда извините, постараюсь говорить медленнее. «Ах ты!» Парень попытался меня схватить за лацканы костюма. Я чуть качнулся назад и, несмотря на скорость оппонента, уклонился. Мои учителя всегда повторяли «эмоции – плохой советчик в бою». А тут одна сплошная эмоция. Будь у меня желание, то я мог бы попытаться вырубить противника, чтобы быстрее все завершить. Но... «Но мгновение я потратил на то, чтобы рассмотреть герб на перстне аристократа. В верхней голубой части золотая вертикальная полоса. В ней черное орлиное крыло, на нем золотая шестиконечная звезда. По бокам в голубых полях по золотой пчеле. Нижняя часть из красных и серебряных шахмат. Ммм... А вот это плохо. Герб я узнал сразу. Он находился в первой полусотне основных родов Российской империи. Тех, кого называют столпами государства. Герб безруковых. И да, я знаю, чем отличается «Орлиное крыло» от того же вороньего. Когда тебе предстоит вливаться в общество аристократов то хотя бы гербы сильнейших ты должен знать. Это позволит и правильно оценить обстановку, и самому не попасть в опасную ситуацию. Лучше, конечно, вообще знать гербы всех более-менее значимых родов. Но их на самом деле очень много. Парень попытался ударить меня в челюсть с левой руки в тот момент, когда в правой перстень вспыхнул магическим огнем, и начало формироваться оружие. В этот раз я не стал уклоняться и позволил кулаку угодить мне в челюсть. «Господа, прошу прекратить!» Голос продавца-консультанта накрыл нас давящей аурой, а по залу прошлась волна силы. «В данном магазине запрещены любые конфликты и сражения!» Артефакт в руках задиристого аристократа потух, так и не сформировав оружие превратившись обратно в перстень. Похоже, продавец применил защитный артефакт магазина, решив усмирить разбушевавшихся покупателей. Его понять можно. Устроим мы драку, то может пострадать слишком много товаров. А мы не факт, что платежеспособны, чтобы все компенсировать. Юный аристократ поспешно отскочил назад, разгоряченный и разъяренный. Но разум возобладал над чувствами. Тем более к нему еще подошли друзья и придержали парня за плечи. И тут меня ждал еще один сюрприз. Я узнал герб на перстне девушки. В верхней голубой половине щита отчетливо видны две руки с поднятыми мечами, выходящие из облаков. У боков щита и между ними серебряный полумесяц рогами обращенный вверх к золотой звезде. В нижней красной половине золотое стропило с двумя стрелами, и под ними серебряная шпага, остроконечием вниз. Щит увенчан дворянским шлемом и короною, на поверхности которой находится рука со шпагою. Намет на щите голубой и красный, подложенный золотом. Щитодержатели два льва. Герб Владовских. Тот же герб, что был на отобранном у наемника-аристократа кольце. Какое интересное у судьбы чувство юмора. Кто бы мог подумать, что я встречусь с кем-то из его рода, да еще и в первые дни после переезда. «Оставь его, он не стоит того. Еще нарываться», — зашептал товарищ парня. «Герб на его перстне я не узнал». В щите, разделенном горизонтально на две части, в верхней части в красном поле на левой стороне, находится серебряная крепость с тремя башнями, из которых на средней видна серебряная луна, а на крайних двух по золотой звезде. На правой стороне изображен скачущий крепости на коне воин, держащий меч, пораженный в глаз стрелой и с оторванной второй рукой. В нижней части, в правом золотом поле, посередине обозначена перпендикулярная меховая полоса. В левом голубом поле изображены золотой крест, над ним корона и внизу месяц, рогами вверх обращенный. На поверхности щита видна красная челма с пером. Над ней натянуты лук и стрела, летящая вверх. А на краях щита поставлены два шлема, имеющие шейные клейноды, и по три страусиных пера, среднее голубого цвета, с лавровым венком. Намет на щите голубой, подложен золотом. Да, на перстнях аристократов всегда много деталей, ведь любой дополнительный элемент может означать, что это уже представитель, но другого рода. Но это не важно. Если раньше я хотел пригрозить юным аристократам иском за незаконное нападение и причинение легкого вреда здоровью, тем самым навсегда с ними распрощавшись, то теперь я не желал их так просто отпускать. Связь установлена не только словом и эмоцией, но и банальным ударом. Теперь я ощущал нить связи с противником отчетливо, Словно плотный, бархатный шнур, обмотанный вокруг запястья. То есть вы еще избежать хотите. Я нарочито потер челюсть, в которую пришелся удар. Вот из-за таких трусов нынешнюю аристократию и не воспринимают всерьез. Я брезгливо поморщился, вновь подключая все свое актерское мастерство, чтобы правильно воздействовать на молодежь. Не слишком ли нагло для Си-ранга? Вступилась за товарища и девчонка из рода Владовских. Вы хотя бы знаете, кого оскорбили? Вы нарываетесь на дуэль? Дуэль. А вот это интересно. Я как-то запамятовал, что в Российской империи, в отличие от просвещенных стран Европы, сохранилась традиция дуэлей. Но сейчас эта дикость может стать моим первым выходом в свет. Главное — вспомнить дуэльный кодекс, что я когда-то читал, и правильно все разыграть. Оскорбил? Я? Мне даже не пришлось играть удивление. Мне плевать, кто этот юнец и какой у него ранг. Если вы вспомнили о дуэли, то это именно то, чего я хочу. Прошу вас быть свидетелем моего вызова. Обернулся я к продавцу магазина. За оскорбление чести и достоинства, за нападение при свидетелях я вызываю данного аристократа на дуэль. Тем более они сами на это напросились. Система охраны, что была внутри помещения, все фиксировала от начала и до конца. Потому при любом разбирательстве свидетельства будут на моей стороне. Безусловно, если род парня поднапряжется, то не только от записей, но и от самой лавки артефактов не останется следа. Но какой в этом смысл при разборке с зазнавшимся аристократом Си Ранга? Все это потребует слишком много активных действий, чтобы действительно этим заняться. Завтра в полдень встретимся. Я научу уважать тебя силу. Чуть ли не выплюнул сквозь зубы молодой безруков, чуть успокоившись. «Надеюсь, у тебя есть секундант, что заберет твое бездыханное тело. Я этим заниматься не намерен». «Вы слишком самоуверенные». Небрежным жестом я извлек смартфон и переслал контакт Елены той самой девчонке, что упомянула про дуэль. Пусть они обсуждают место встречи, время и прочие нюансы. Тем более, что моя служанка знает о том, какие условия выгодны мне в предстоящем столкновении. На этом молодежь удалилась, явно нервничая. Но и поделать ничего с этим они не могли. Сами напросились. Не стоило вам обострять конфликт. Продавец словно безмолвный рефери стоял между нами, жестом вновь указал на уголок куда мы раньше двигались. Юный безруков очень нездержанный, вспыльчивый, эмоциональный. Но не злой и быстро остывает. Стоит с ним лишь немного пообщаться. Надеюсь, что так. У него будут целые сутки, чтобы остыть и извиниться. Пожал я плечами. Если же нет, то мне придется научить его вежливости и сдержанности. «Возможно, желаете приобрести у нас оружие для перстня?» Ненавязчиво уточнил продавец, проводя манипуляции по его настройке. «Вам оно завтра понадобится». Артефактное оружие высокого ранга. Было бы неплохо, но вновь пришлось вспомнить о средствах. Артефакты в целом — недешевое удовольствие. Кроме того... Со временем такое оружие тоже придется менять, потому что оно уже будет не подходить под мои возможности. Лучше уж сделать самому, под свою руку и с теми свойствами, что мне необходимы. Тем более, что нужно мне не только оружие. Надо подготовиться к предстоящему противостоянию. Да и для будущих договоров нужно подготовить почву. Вот только где достать ингредиенты? Магазинчиков для ритуалистов даже в свободномыслящей Российской империи нет. Не в почете данное ремесло, да и забыто давно. Зато имеются магазины для начинающих артефакторов и алхимиков, которым самые разные ингредиенты нужны в большом количестве, чтобы набраться опыта. Еще часть нужного мне можно достать в магазинах, продающих химию технику и экзотические продукты. Главное — включить фантазию. В лавках можно достать базовые ингредиенты, и Елена сейчас не только контролирует уборку дома, но и заказывает все необходимое. Вот только что-то уровнем выше и, соответственно, более редкое достать будет проблематично. Тут еще нужны подходящие связи с людьми, которые как раз могут обеспечить тебя всем необходимым, причем так, чтобы соответствующие органы об этом не узнали. Именно поэтому я так заинтересовался артефактами в аэропорту. Я проверил нить, связывающую меня с азиаткой-контрабандисткой, но та едва ощущалась все еще где-то на краю мира. «Жаль, очень жаль!» Но отчаиваться еще рано. У меня имелся шанс обойти жесткие рамки появившихся проблем. Главное, чтобы в следующем деле мне хоть немного повезло.